В названии главы обыгрывается название шуточной поэмы Александра Сергеевича Пушкина гаврилиада «Входящие и исходящие барышни», то есть сотрудницы канцелярии, регистрирующие входящие и исходящие документы. «Бронеподростки» — термин, относящийся к периоду официально допускаемой безработицы. Согласно тогдашним политическим и правовым установкам, учреждения и предприятия обязаны были обеспечивать несовершеннолетних, 15-17 лет работой, для чего администрации сохранялась бронировалось минимальное количество рабочих мест. Численность несовершеннолетних была заранее определена в процентном отношении к общей численности сотрудников. При появлении соответствующих вакансий надлежало прежде всего принимать на работу подростков по броне. Как правило, принимались те, кого направляли горкомы и райкомы комсомола. Конец примечания. Среди них двигался Никифор Ляпис, Молодой человек с бараньей прической и неустрашимым взглядом. Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. примечание под широколиственной «Сенью ведомственных журналов». Во дворце труда, где работали авторы романа, действительно находились редакции многих ведомственных газет и журналов, издававшихся различными профсоюзами. «Медика сан труда», «Сельхоз рабочих», «Работников связи» и так далее. Конец примечания. Прежде всего, Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, скрыв запечатанный бумагой стакан, Кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Примечание «Обходить свои владения» – иллюзия на строки из поэмы Некрасова «Мороз красный нос, мороз воевода дозором» обходит владения свои, конец примечания. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник, ежедневный рупор, посредством которого работники формации общались с внешним миром. «Доброе утро», — сказал Никифор, — написал замечательные стихи. «О чем?» — спросил начальник лиц странички. «На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал. Примечание». Никифор Ляпис, молодой человек с бараньей прической и неустрашимым взглядом, знаете, Трубецкой, внешне и манерами поведения кудрявый поэт всего более походил на Колычева года жизни 1904-1973, хорошо известного в московских редакциях. Он был одесситом, земляком авторов романа, и, вероятно, те, зная настоящую фамилию литподенщика Сиркис, находили амбициозно-комичным выбор в качестве псевдонима боярской фамилии Колычев. По этому принципу, надо полагать, выбран псевдоним героя романа, фамилия Ляпис, созвучная фамилией Сиркис, сочетается со старинной княжеской Трубецкой, что создает своеобразный местечково-аристократический колорит. Однако халтурщик Ляпис – Не только карикатура на одного из земляков и знакомых авторов, это еще и типаж, советский поэт, готовый к немедленному выполнению любого социального заказа. Соответственно, в «Ляписи» его незатейливых виршах литераторы-современники видели также пародию на маститых литераторов, в частности, на Маяковского, эпигоном которого считался тогда Колычев. «Конец примечания». Начальник для более тонкого определения сущности гигроскопического вестника пошевелил пальцами. Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогошки отклонил корпус назад и певуче сказал «Баллада о гангрене». «Брюки из белой рогожки. Имеется в виду не рогожка, как таковая, то есть грубый плетеный материал из мочальных лент, свитых волокон, вымоченной коры молодой липы, а сходная по фактуре легкая хлопчатобумажная ткань, нити которой переплетаются попарно конец примечания». «Это интересно», — заметила гигроскопическая персона. «Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» помечание «Страдал Гаврила от гангрены» Имя Гаврила в такого рода контекстах ассоциировалось тогда с Гаврилой Бузатером, популярным героем анекдотов, молодым рабочим, «Ражем детиной, незадачливым и добродушным». Бузатер Гаврила – постоянный персонаж фельетонов, шуточных поэм и карикатур, публиковавшихся в московском сатирическом еженедельнике «Бузатер» 1924-1927 годы. Примечательно также, что в Харькове выходил сатирический двухнедельный журнал «Гаврило» 1925-1926 годы с аналогичным героем. В этом журнале публиковались многие земляки и друзья авторов романа, в частности Катаев, аллюзии на рассказы которого встречаются в дальнейшем. Конец примечания. Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой одобрил редактор»,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 «Хорошо, хорошо, что пришли, Трубецкой, нам как раз нужны стихи, только быт, быт, быт, никакой лирики, слышите, Трубецкой, что-нибудь из жизни потеля работников». И вместе с тем вы понимаете примечания из жизни потеля работников, то есть сотрудников предприятий и учреждений народного комиссара почт и телеграфа «Наркомпочтеля» или «Наркомпотеля», конец примечания. Вчера я именно задумался над бытом потель работников, и у меня вылилась такая поэма, называется «Последнее письмо». Вот. «Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил». История о Гавриле была заключена в 72 строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу. «Где же происходило дело?» – спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, а за границей нет Гаврил, членов Союза работников связи. «В чем дело?» – сказал Ляпис. «Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый». «Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции. Примечание. Сраженные пули фашиста...» «Все же доставляет письмо по адресу. В СССР нет фашистов, а за границей нет Гаврил. Фашист переодетый, напишите нам лучше о радиостанции». Наиболее вероятный адресат этой пародии – Маяковский. В феврале 1926 года прессой широко обсуждалась совершенная группой неизвестных нападений на купе поезда «Москва-Рига», где везли дипломатическую почту. В перестрелке с налетчиками погиб дипкурьер «Нетта», которому Маяковский посвятил стихотворение «Товарищу Нетто, пароходу и человеку», опубликованное полгода спустя. Кстати, о радиостанции Маяковский тоже написал. Стихотворение «Радиоагитатор» опубликовано в 1925 году. Конец примечания. «А почему вы не хотите почтальона? Пусть полежит. Мы его берем условно». Погрустневший Никифор Ляпи трубецкой пошел снова в Герасим и Муму, Наперников уже сидел за своей конторкой, на стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил!» «Очень хорошо», — сказал добрый наперников. «Вы, Трубецко, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое. Выкиньте с корнем молитву. Примечание. Самого Энтиха. Шуточный намек на авантюрно-героические баллады «Тихонова. года жизни 1896-1979». «Энтих» обозначает «Энн Николай», «Тих» Тихонов. Конец примечания. «И Зайца», — сказал конкурент. Почему же Зайца удивился наперников? «Потому что не сезон. Слышите Трубецкой? Измените и Зайца». Поэма в преображенном виде носила название Урок браконьеру, а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов тоже не стреляют летом. В окончательной форме стихи читались «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил» и так далее. После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые его брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту...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 Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Примечание. «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Заглавие пародийно воспроизводит легко опознаваемую читателями структуру агиток Маяковского. О фиасках, апогеях и других неведомых вещах. Стихотворение о мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе и тому подобное. Кстати, В июне 1927 года начался выпуск собрания сочинения Маяковского, но вскоре он стал объектом довольно жесткой критики. Поводом была позже признанная хрестоматийно-советской юбилейная октябрьская поэма «Хорошо». В 1927 году Маяковский читал ее с эстрады, печатал фрагментами в периодике, затем выпустил отдельным изданием – Описывая первое десятилетие советской истории, он традиционно упоминал Троцкого и других оппозиционеров среди вождей Октябрьского восстания, уверял читателей, что партия едина и призывал готовиться к грядущим боям в Европах и Азиях, то есть скорой мировой революции. В общем, не уследив за перипетиями партийной борьбы, сделал все, от чего официальные идеологи рекомендовали воздержаться, высказался по-троцкистски. «Неудача была скандальной, и скандальность усугублялась спецификой литературной репутации Маяковского, некогда слывшего нонконформистом, мятежником, буяном, но вот уже десять лет как ставшего образцово лояльным и требовавшего признания за собой статуса советского классика, непогрешимого в области истолкования партийной политики». Возможно, по этим причинам Маяковский, его стихи, биография едва ли не главный объект иронического осмысления в обзоре литературно-театральной Москвы Ильфа и Петрова, о чем уже упоминалось во вступительной статье. Конец примечания. Поэма посвящалась загадочной Хиничлег. Начало было по-прежнему эпическим. «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал». Примечание посвящалось загадочный хиничлек, вероятно, шутка строится на созвучии сочетаний хинычлек и «Лиля брик Л. Ю. Брик, года жизни 1891-1978, были посвящены многие стихи Маяковского, хотя не исключено, что были и другие адресаты, например, Е. Ю. Хин, года жизни 1905-1969, журналистка, близкая знакомая поэта. Характерно, что имя Хина созвучно не только названию популярного лекарства от малярии, любовная лихорадка, распространенная метафора, но и... «Названию краски для волос, хна, ведь брик была рыжей», о чем писал Маяковский, например, в многократно опубликовавшейся поэме «Флейта позвоночник». «Тебя пою накрашенную рыжую». В фамилии Члек угадывается еще и намек на аббревиатуру Чика – Дружба Маяковского с высокопоставленными сотрудниками ВЧК ОГПУ и возможность сотрудничества БРИК с этими организациями постоянно обсуждались в литературных кругах, а ее мужа О.М. БРИКе, годы жизни 1888-1945, некогда работавшим в ВЧК, даже ходила злая и не вполне соответствовавшая действительности эпиграмма, обычно приписываемая Есенину. Вы думаете, кто такой Оси Брик? Исследователь русского языка, а на самом-то деле он Шпик, исследователь ВЧК. Весьма важно, что Лиля и Ося, как называл их Маяковский, персонажи уже упоминавшейся автобиографической октябрьской поэмы. К теме отношений Маяковского и Бриков авторы романа еще не раз вернутся. Это шутки, предназначенные для своих узкого круга профессиональных литераторов.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 «Да знаю я! Отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете». «Ну, такие. В форме змеи». «Да-да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами». «Никогда я этого не говорил», — закричал Трубецкий. «Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались ему всучить такие стишата в Герасим и Муму, якобы из охотников».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 «А мне про скачки все рассказал Энтих». Примечание. Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции. Эрзерум находится в Тульской губернии. Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Пушкин, сопровождая русские войска, побывал во взятом штурмом турецком городе Эрзеруме. Несколько стихотворений тематические связаны с этой войной, однако определения турецкие по отношению к ним свидетельство невежественности Ляписа. По той же причине Ляпис убежден, что словосочетание истории Пугачевского бунта не заглавие пушкинского историографического сочинения, а название комплекса архивных материалов. В стихотворении скачки на приз Буденного Жакей затягивает на лошади супонь и после этого садится на блучок, Мне про скачки все рассказал Энтих. В 1927 году вышел сборник рассказов Тихонова-Энтиха «Военные кони». Автор в годы мировой войны служил в конном полку, писал и рассказывал о том неоднократно, благодаря чему слыл лихим наездником, рубакой и вообще знатоком кавалерии. Однако подобного рода репутацией он пользовался преимущественно среди невоевавших коллег-литераторов, на что и намекают авторы романа. Конец примечания. После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ним. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. Примечание. На стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. Во многих редакциях было принято вывешивать на стенах или стендах обведенные черной рамкой статьи, авторы которых допускали ошибки наподобие тех, что свойственны Ляпису. Например, в гудке, где работали авторы романа, для таких ляпсусов предназначался специальный стенд, именуемый сотрудниками «Сопли» и «Вопли». Конец примечания. «Вы писали этот очерк о капитанском мостике?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас!» «Волны перекатывались через мол и падали вниз с стремительным домкратом. Ну и удружили же вы к капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис!» «Примечание. Очерк в капитанском мостике, первый опыт в прозе, волны перекатывались через мол домкратом». Описание афер Ляписа Трубецкого в редакциях ведомственных журналов и приведенное персидским цитата – аллюзия на рассказ Катаева «Неагаров-журналист» из цикла «Мой друг Неагаров», опубликованный журналом «Крокодил» в номере 32-м за 1924 год. Герой рассказа, невежественный, однако не нелишенный чувства юмора «Лид Наскоро диктует редакционным машинисткам фильетоны о мыторствах, не получивших спецодежды моряков, химиков и железнодорожников. Старого железнодорожного волка по имени Митрий, старого химического волка Мити и старого морского волка, разумеется, Митьки. К Ляписовскому опыту в прозе наиболее близок неогаровский опус из жизни моряков, предложенный газете «Лево на борт». «Митька стоял на вахте». Вахта была, в общем, паршивенькая, однако выкрашенная свежей масляной краской она производила приятное впечатление. Мертвая зыбь свистела в снастях среднего компаса, большой красивый румб блистал на солнце медными частями, Митька, этот старый морской волк, поковырял бушпритом в зубах и тому подобное. Кстати, в газете «Лево на борт» и журнале «Капитанский мостик» читатели-современники, особенно московские журналисты, легко угадывали выпускавшиеся ЦК профсоюза рабочих водного транспорта СССР газету «На вахте» 1924-1926 годы. И приложение к ней – иллюстрированный ежемесячник «Моряк», редакции которых находились во Дворце труда. Оба издания были, так сказать, преемниками одесской газеты «Моряк» 1921 год, тоже профсоюзный памятный и автором романа, и Регинину, в ней работавшему. Впрочем, не исключено, что в данном случае авторы не только напоминают читателю о рассказе своего литературного отца, но и очередной раз пародируют октябрьскую поэму Маяковского. Тот был некомпетентен в вопросах техники, хотя и любил при случае щегольнуть специальным термином что очень забавляло знакомых. В юбилейной поэме он вновь допустил оплошность сродни Ляписовской, перепутав флотские единицы измерения скорости и расстояния, сообщил, что пароходы с войсками белых шли узлов полтораста, наматывая за день. Конец примечания. В чем дело? А, дело в том, что... Э, вы знаете, что такое домкрат? «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое». «Как вы себе представляете домкрата? Пишите своими словами». «Такой падает одним словом». «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его». «Но и на этот раз полтинник выдан не был». Персидский притащил из справочного бюро двадцать первый том Браггауза от Домиции до Еврейного. Между Домицием, крепостью в Великом герцогстве Макленбург-Шверенском и Домелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово. Слушайте, домкрат, немецкий, даумкрафт, одна из машин для поднятия значительных тяжестей.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 «С Хиной я сколько времени уже не живу, возвращался я с диспута Маяковского». Вероятно, подразумевается разрыв Маяковского с Лили Брик в 1925-1926 годах, все еще остававшийся предметом литературных сплетен. По этой причине, надо полагать, фамилия поэта фигурирует в соседстве с Хиной Члек. Мотивируя такое соседство, авторы романа, весьма внимательны к деталям вообще, особенно к газетной хронике, Специально допускают хронологическую неточность. Маяковский, уехавший за границу в апреле 1927 года, до июня в Москве не выступал. Конец примечания. «Прихожу, окно открыто. Ни Хунтова, ни Ибрагимова дома нет. И я сразу почувствовал, что что-то случилось». «Уй-юй-юй», уй, уй, — сказал Персидский, закрывая лицо руками, —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 «Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой». «Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в голос комода». «Эх, Трубецкой, Трубецкой». Примечание. «С прибылью продать в голос комода. Эх, Трубецкой». Комодом москвичи называли принадлежавший князьям Трубецким особняк XVIII века на улице Покровка. Конец примечания. «Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой?» «Никифор Трубецкой, почему вам не взять псевдоним еще получше?» «Например, Долгорукий, Никифор Долгорукий» «Или Никифор Валуа» Примечание. «Валуа, династия французских королей в XIV-XVI веках» конец примечания «Или еще лучше гражданин Никифор Сумароков Эльстон» «Или у вас случится хорошая кормушка, сразу три стежка в гермуму» «То выход из положения у вас блестящий» Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. Примечание. Гражданин Никифор Сумароков-Эльстон, один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. В данном случае подразумевается титулатура Юсупова года жизни 1887-1967, одного из организаторов убийства Распутина. Отец Юсупова, Граф Сумароков-Эльстон, женившись на княжне Юсуповой, последней представительница этого рода, добился права на титул князя Юсупова, разумеется, при сохранении собственного. Соответственно, и сын был князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. В 1927 году он издал в Париже книгу «Конец Распутина. Воспоминания», широко обсуждавшуюся на родине автора. Конец примечания. «Эх вы, халтурчик Держите его, товарищи!» Я расскажу вам замечательную историю. Вы ляпсус слушайте. При вашей профессии это полезно. По коридору разгуливали сотрудники, поедая большие, как лапти бутерброды. Был перерыв для завтрака. Бронеподростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал Авдотьев, собирая друзей автомобили на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобили сидели в секретариате и слушали Персидского, который рассказывал историю, услышанную им в обществе художников. Вот это история.